ЗАПУТАННЫЙ СЛЕД Сводка происшествий за сутки была относительно спокойной. Прочитав ее, майор Корнеев встал и направился к сейфу. Надо было внимательно изучить дело, которое вчера поступило в МУР. Но его остановил зумер-селектора. м Полковник Волков, начальник уголовного розыска, с п р а ш и л знает ли майор о случае на Азовской? «Нет, пока не знаю». «В доме номер четыре убит мальчик. По-видимому, грабеж. Свяжитесь с дежурным по городу и немедленно выезжайте на место». «Есть», — ответил Корнеев и нажал кнопку прямой связи с дежурной частью. «Что на Азовской?» Дежурный повторил уже слышанное Корнеевым и закончил. «Мы выезжаем. Вы с нами? Не задерживайтесь, приеду вслед». Через 25 минут майор Корнеев и капитан Агапов были уже на Азовской. При всей своей тяжести этот случай не вызвал особого удивления. у оперативных работников Петровки. Хоть и редко, но в огромном городе бывают и такие преступления. Пройдет несколько дней, и убийца будет обнаружен, изолирован и предстанет перед судом. Никто не мог тогда предположить, что случай этот первый в серии тяжких преступлений, которые будут совершены за другим. до ковровой дорожке в прихожей лежал мальчик лет 12-13. Убийство было совершено острым рубящим предметом. Квартира ограблена, но преступник, по-видимому, спешил, вещей взял немного. Корнеев и Агапов Тщательно осмотрев квартиру, с трудом установили, что пропало. н е мать, ни отец убитого. Ничего и слышать не хотели о каких-то вещах. Непрестанно повторяли одно и то же. Кто же мог это сделать? Кто за что, а не нашего мальчика? Соседи по подъезду, люди, которые в течение дня бывали во дворе, не заметили никого, кто бы вызвал их п о д о з р е н и е Семья Соловьевых была обычной московской семьей. Родители работали, сын учился. Широкого круга знакомых у них не было. Он придет иногда, сосед с женой, родственники с о е д у т в праздники. Толя был мальчик спокойный, не по годам вдумчивый, серьезный. Приятели подстать ему. От ребят озорных, дрочливых с т а р а л с ь держаться подальше. Эти сведения были очень важны прежде всего потому, что дверь в квартиру не была взломана, замок не тронут. Значит, убийца в квартиру был впущен самим мальчиком. А раз он был осторожным, осмотрительным, то выходит, что знал человека, которому открывал дверь. Но его могли обмануть? Взять хитростью? Так ведь? Ответил на эти доводы Корнеев. Да, конечно, но каким образом? Что могло ввести мальчика в заблуждение? Ну, какая-нибудь уловка, не вызывающая сомнений, выдумка, например, голос, похожий на голос отца. Это сомнительно. Хозяин дома был в отъезде, Его ожидали лишь на следующий день, да и вообще голос отца. Его-то уж сын узнал бы. Нет-нет. Тут мальчик наверняка почуял бы неладное, и тогда, может, представители школы. Предположение было высказано не очень уверенно, но Корнеев от него не отмахнулся. Ну что ж, надо это проверить. Преподаватели и общественники школы нередко посещали квартиры учеников